Глава 28. Она хотела не так. Зара. И что? И все? Развожу я руками. Свадебный регистратор сидит напротив нас с Даниэлем за столом, смотрит недоуменно через толстенный линзачков. Все. разводит руками. А что вы еще хотели? Не могу прийти в себя. Когда неделю назад мы составляли брачный договор, я и подумать не могла, что моя свадьба будет такой. Одна паршивая роспись, и я типа замужем, Когда мы сюда ехали, я думала, подадим заявление, а меня огорошили тем, что я готова расписать. И Даниэль знал об этом, более того, заранее договорился. А как же фата, ветер в лицо. Кольца, в конце концов. Даниэль даже кольцами не купил. Даже родителей не позвал, наверное, потому что ему стыдно за такую сиротскую роспись. Ваш муж сказал, торжественной регистрации не нужно, расписались и достаточно. Как ни в чем не бывало, продолжает эта канцелярская крыса в очках». Работает в лилипутском крысяцком кабинете за три копейки, выглядит как чучудра с искусственным шиньоном, на рыжей башке еще и умничает. Кому это не нужна торжественная регистрация? Я уже чуть не плачу. Мне? А как же мост поцелуев? Даниэль. «Зара, успокойся». Морит брови он. «Расписали, штамп поставили, этого достаточно. У тебя уже живот на нос лезет. О каком белом платье и пышной фате ты говоришь? Только людей смешить». С этими словами он встает с места и готовится уйти. «Ну как же так?» — подскакиваю, схватив сумочку. «Даниэль, подожди!» Он широкими шагами выходит из кабинета Закса и направляется на улицу. «Спешу за мужем, а у самой эту унижения даже щеки горят. Это ж надо так опозорить меня перед служащей Закса. Живот у меня на нас лезет в вашу шмашу. Я что, должна стыдиться своего положения? Я женщина полной любви и страстей, и мне за это не стыдно? Я свадьбу хочу!» — твержу ему в спину. Настоящее, чтобы я как принцесса...» «Прости, Зара, но этого не будет». Качает он головой. «Я ненавижу эту свадебную лобуду. «Но это вообще не то, о чем я мечтала. Пытаюсь объяснить ему очевидное. Неожиданно Даниэль ворачивает самые сокровенные и ставит мне в вину». «Об этом надо было думать до того, как прыгнуть ко мне пьяному в койку. Все, я поехала на работу. Уже опаздывая, а ты вызови, пожалуйста, такси». «Вот это да! Он меня еще и бросит тут аду решил. Относится как к грязи. Но от меня так просто не избавиться. Никому еще не удавалось». «Наниэль, постой!» Я нагоняю его же на ступеньках ЗАГСа. «Мне нужно в салон. Как раз возле твоего офиса подвезешь?» «Я очень надеюсь поговорить с ним еще раз, пока мы будем ехать. Однако он, как назло, всю дорогу общается с финансовым директором о какой-то там сделке. Едем 15 минут, и за эти 15 минут он даже не смотрит на меня ни разу. Полный безоговорочный пипец. Когда мы подъезжаем к зданию фирмы, он все-таки вытаскивает наушник из уха и кладет чехол». «Даниэль, тихонько начинаю конючить. Мама и папа очень расстроится, что ты не хочешь праздновать свадьбу. Они обидятся. Как же мне их успокоить?» «Не надо их успокаивать». «Обрывает он меня». «Я сам им позвоню и скажу, что подобные стрессы вредны для тебя. Ты ведь на третьем триместре. В самом деле, Зара, ты должна думать о ребенке, а не о том, как целый день будешь скакать в пышном платье по жаре. Считай, я сам сделал одолжение, отменив торжество. Оно нам не нужно. Ребенка оно не нужно тем более». Ребенку, ребёнок для ребенка, У Даниэля в мозгах только наследник. Один бог знает, как этот ребенок меня задолбал. А где же во всем этом я? Ты серьезно? Жалобно говорю я со стоном. «Ага, выходи, я опаздываю». Но не успеваем мы выйти, как я наблюдаю приинтереснейшую картину. Его бывшая жена, блондинистая мембра, как ни в чем не бывало, поднимается по ступенькам офисного здания. Мы стоим всего в паре десятков метров от входа, и мне ее великолепно видно». «Кто это делает у тебя на работе?» — спрашиваю с ошалелым видом. На что Даниэль отвечает. «Это это кто?» «Твоя бывшая жена», — я почти кричу. Типа не заметила, я все видела, как он ее взглядом проводил. Он резко меня осаживает. Сбавь тон, Катерина здесь работает». «Катерина здесь работает». «Парам-пам-пам». И все становится на свои места. Вот почему мы с Даниэлем никак не можем найти общий язык. Так, такс это что же получается, пока я за всех сил выбиваюсь, чтобы устраивать Даниэлю идеально вечера, он тут на работе водит Шура с бывшей? Он охренел? А эта сука не так проста, как казалось на первый взгляд. И прокатила надурить Даниэля фейковой фоточкой положительного теста. Так она теперь на работе добивается моего мужика. Хорошо, хоть больше не свистит ему про беременность. Она что, не уволилась? Громко возмущаюсь. Если у нее не хватило совести по-человечески уйти, ты обязан сам ее уволить, Даниэль. Надо видеть, каким грозным становится его лицо. Будто я покусилась минимум на святыню. «Я никогда этого не сделаю», — чеканит он с возмущенным видом. «Если ты думаешь, что можешь давать мне указания подобного рода, то ты плохо понимаешь свою роль в нашем браке. Я женился на тебе, мы будем растить вместе ребенка. На этом все. А теперь на выход». С этими словами он выходит из машины, выхожу и я. «Как? Никогда ясно понимаю. На этом и вправду всё, если я все же не умудрюсь стереть эту сучку из его жизни» но я хорошо умею избавляться от ненужных людей».